«Скарлетт, надо бы лечь в постель!» Не отступала миссис Тартон, накидывая взглядом ее фигуру с видом знатока, умеющего вычислять сроки беременности до последней минуты. «Стопай, ступай! сказала бабуля, подтолкнув миссис Тартон палкой. И та, небрежно швырнув шляпу на буфет и, проведя рукой по влажным рыжим волосам, отправилась на кухню. «Скарлетт, откинулась в кресле и расстегнула две верхние пуговки узкого корсажа. В высоком холле было прохладно и мной Легкий сквознячок, гулявший по дому, казался таким освежающим после санцепек. Она посмотрела через холл гостиную, где недавно лежал в гробу Джеральд, и, стремясь прогнать мысли о том, перевела взгляд вверх на портрет бабушки Робияр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 «Не своего круга?» – переспросила Скарлетт, которая эта мысль до сих пор не приходила в голову. «Не своего круга? Да какое это имеет теперь значение? Главное ведь, что у женщины будет муж, который способен о ней позаботиться. Вот тут можно поспорить». Возразила старая хозяйка. Некоторые сказали бы, что ты рассуждаешь здраво, а другие сказали бы, что ты опускаешь барьеры, которые нельзя опускать, не дюйм. Уил-то ведь неблагородных кровей. А в твоей родословной были люди благородные. Взоркие старые глаза посмотрели вверх на портрет бабушки Ремьер.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 Хотя все любят Уила, они будут говорить о том, какой он славный человек, и тут же скажут, как это ужасно, что девушка из семьи о Хара вступает в такой неравный брак. Но пусть это тебя не смущает. Меня никогда не смущало то, что говорят люди. Ха, это я знаю, старческий голос зазвучал Едка. Так вот.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 Он нюхом чует, как надо себя вести. Только прирожденный джентльмен мог бы верно подметить наши недостатки, как это сделал он там, у могилы. Ничто в целом свете не может нас подкосить. А вот сами мы себя подкашиваем. а Вздыхаем по тому, чего у нас больше нету, и слишком часто думаем о прошлом.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 так и дадим под зад тем, на чьих спинах мы вылезли. — А об этом, дитя, мое секрет выживания. Помолчав, она добавила, — я завещаю его тебе. Старуха хмыкнула, как бы забавляясь собственными словами, несмотря на содержавшийся в них яд. Она, казалось, ждала Скарлетт согласия со своей точкой зрения. Но та не очень немало всем этим рассуждением и не могла придумать, что бы сказать. Нет, продолжала старая хозяйка, наша порода, сколько ее в землю не втаптывай, всегда выпрямится и встанет на ноги. А этого я о многом здешнем могу сказать. Смотри на Кэтлин Калверт. Она видишь, до чего она дошла. Белая голыба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 Она даже не пытается забыть его и постараться подцепить кого-нибудь другого. Она, конечно, не девочка, но если бы постаралась, могла бы подцепить какого-нибудь давца с большой семьей. Ну, а бедная Милочка, та всегда была помешана на мужчинах, не, от не отличалась большим умом. Что же, да, Эшли, ты только посмотри на него. Эшли.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 «Когда вся эта реконструкция окончится, вот увидишь, мой Алекс будет такой же богатый, каким был его отец и дед». «А вот Эшли!» Скарлетт не могла спокойно слушать, как принижают Эшли.